Глава 18. Я думала, что буду паниковать. Последнее моё путешествие в Долину ночного прилива закончилось тем, что я чуть не утонула. Спасибо, Алис. Она вытащила меня из воды. Но сейчас при свете дня долина меня совсем не пугает, хотя она весьма коварна. Сразу и не догадаешься, что здесь происходит после наступления темноты. Вдалике виднеются лирийские горы, похожие на капитулировавшую крепость. Мне они обещают безопасность. Кобылка у меня настоящее сокровище. Поэтому я назвала её золоцем. Она скачет быстро и резво, избегая трещин в земле. И вот показалась тропа, ведущая внутрь горы. Мы добрались быстрее, чем я предполагала. Полнейшая неразбериха в голове уступает место неожиданному осознанию. Я была в деревне воров один единственный раз. Однако точно знаю, что чувствую к этому месту, поскольку никогда прежде не испытывала ничего подобного. Я возвращаюсь домой, и всё будет хорошо. Ранний вечер. К крестьянскому двору, где живёт Евелина, Я подъехала как раз тогда, когда повалил снег. Меня совсем не удивляет, что Эвелина стоит у дороги, уперев руки в бока и сурово смотрит на меня, прямо как в нашу первую встречу. Но на её морщинистом лице прячется чуть заметная усмешка. Я веду золотца в загон и вдруг замечаю среди других лошадей своего старого друга, Мерина по кличке Гнедой. Меня охватывает возбуждение. Будто я съела брауни с секретом, ведь деревня совсем близко. Илиам. Всё хорошо? спрашиваю я Эвелину. Лиам в порядке? Поджав губы, Эвелина наклоняет голову сначала вправо, затем влево. И как это понимать? В её глазах мелькает радость. Думаю, это значит, да, он в порядке. Я хочу сразу же отправиться в деревню. Но Эвелина возмущённо мотает головой. Моя затея кажется ей совершенно глупой. Зимой в леоскайте мнет быстрее, чем снежинки касаются земли, так что, возможно, Эвелина права. Я больше не боюсь тропы, принадлежащей камням. А если и боюсь, то не сильно. Но идти сквозь горы в кромешной темноте? Да, это и впрямь глупо. С трудом, подавив нетерпение, я остаюсь ночевать у Эвелины. Домик у неё совсем крошечный. Он состоит из дощатых стен, крыши с печной трубой и пристроен к входу небольшой пещеры, отчего кажется, будто домик толкнули в гору. Внутри всего два помещения: кладовка и комнатушка, служащие одновременно кухней, гостиной и спальней. По стенам развешаны пучки трав, на полках сотникившинов и чаш из стекла, глины, фарфора. В домике по-деревенски уютно. После нехитрого, но очень вкусного ужина Эвелина, открывая двери, хлопает в ладоши. Козы и куры вбегают внутрь домика и устраиваются на ночлег. А я иду к источнику. Вода просто ледяная. Но надо потерпеть и тщательно вымыться. Гигиена превыше всего. Вернувшись в дом, я ложусь на брошенную на полу овчинную подстилку и укрываюсь шубой. Мне кажется, что я глаз не сомкну этой ночью. Лиам так близко. Но нас разделяют камни. И засыпаю я почти мгновенно. Я просыпаюсь до восхода солнца. Даже куры ещё дремлют. Они сидят на полках, будто их кто-то рассортировал, щурясь от света зажжённой мной свечи и пошатерия. Эвелина похрапывает во сне, но, наверное, она почувствует, что я ушла. Разве ускользнёт от неё хоть что-то? С трудом верится. Попрощавшись с золотом, я иду по дороге, ведущей в город воров. Сумрачный утренний свет туманом дрожит в воздухе. Вот оно, ущелье. Тропа, принадлежащая камням. На мгновение меня сковывает страх. Я медлю. Поэтому хорошенько упаковываю все страхи в коробку и беру с собой. Я отчётливо помню всё, что говорил Лиам, когда мы в первый раз шли по этой тропе. Я почти вижу, как он плавно идёт через ущелье, словно танцуя. Лем не задевает скалы и не медлит. В леоске медлить нельзя. Теперь я это поняла.